Через снайперский прицел. Знаменитый стрелковый тир «Сентри Рейндж» не менее известного во всем мире стрельбища Бизли. Джеймс Бонд находился на огневой позиции для стрельбы в положении лежа. Дистанция стрельбы 500 ярдов. На выбитом рядом с ними в траву белом колышке обозначен номер 44. Этот же номер просматривается и на отдельном стрельбищном валу поверх одиночной квадратной мишени – размером 6х6 футов. В поздних летних сумерках для невооружённого глаза она не больше почтовой марки, но сквозь инфракрасный снайперский прицел, установленный на винтовке Бонда, мишень видна как на ладони. Он даже отчётливо различает бледно-голубые и бежевые цвета её разметки. В шестидюймовый полукруг яблочко выглядит ничуть не меньше... Месяца, показавшегося над дальним гребнем Чубемского хребта. Последний выстрел Джеймса Бонда был не самым удачным. Пуля прошила цель чуть левее от центра. Он еще раз взглянул на голубые и желтые флажки, показавшиеся в направлении ветра. Они рассеивались на душевном поперёк направления стрельбы в восточном ветре заметно сильнее, чем полчаса назад, и Бонд сделал на это поправку, повернув винт прицела на два деления вправо. Затем он устроился поудобнее, тщательно прицелился и аккуратно положил палец на изгиб спускового крючка, затаил дыхание и плавно нажал на спуск. Над пустынным стрельбищем заметилось эхо выстрела. Мишень опустилась на землю, но тотчас появилась вновь, уже с данным о результатах стрельбы. Да, но на этот раз пуля легла правее, прямо в яблочко. «Отлично!» – раздался голос стоявшего сзади ответственного за проведение стрельб старшего офицера. «Продолжайте в том же духе!» Мишень появилась опять, и Бонд, прижавший щекой к тёплому деревянному ложу приклада, припал к каучуковому окуляру прицела. Вытерев обрюки руку, он взялся за рукоятку, расположенную сразу же за предохранительной скобой, спускового крючка, и ещё чуть-чуть раздвинул ноги. Теперь попытаться выпустить пять пуль скоростной стрельбой? Интересно, уйдёт ли хоть одна из них в молоко? Вряд ли. Оруженник так усовершенствовал винтовку, что чувствовалось, и на расстоянии в одну милю можно было бы легко попасть в стоящего человека. За основу он взял международную экспериментальную винтовку для стрельбы по мишеням калибра 0,308 дюйма, разработанную фирмой Winchester. Специально для американских спортсменов, выступающих на мировых чемпионатах по стрельбе. Как и у других высокоточных винтовок, в продолжении к прикладу снизу привинчивалась изогнутая алюминиевая рукоятка, которая, проходя под рукой стрелка, позволяла надежно удерживать оружие у плеча. С помощью шестерни, размещенной внизу по центру оружия, ствол прочно крепился к борозде ложи. Обычный затвор для однозарядной винтовки оружейник заменил на затвор с пятизарядным магазином и заверил Бонда, что если промежуток между выстрелами составит 2 секунды, то даже на расстоянии в 500 ярдов он не херет ни одного промаха. Бонд же считал, что для выполнения поставленной задачи в 2 секунды, если с первого выстрела он промахнется. Впрочем, скрывающиеся под инициалом «М» Его шеф заявил, что дистанция для стрельбы во время операции не превышает 300 метров. Бонд решил сократить промежуток между выстрелами до одной секунды. Это будет почти автоматная очередь. Готовы? Да. Даю обратный отсчет, начиная с пяти. Пять, четыре, три, два, один. Огонь! Земля чуть вздрогнула, и в воздухе пропели уносящиеся в вечерние сумерки пять мельхиоровых пулек. Мишень упала, и тут же с четырьмя маленькими белыми дисками на яблочке возникло опять. Пятого диска не было, даже черного, который означал бы, что пуля поразила цель. Но не в яблочко. Последняя пуля пошла вниз, в бруствер. Опуская бинокль ночного видения, пояснил ответственный за проведение стрельб офицер. Каждый год мы на этих брустверах просеиваем песок и добываем таким образом не менее 15 тонн свинца и меди. Неплохие деньги, так что спасибо вам за взнос. Бонд поднялся на ноги, капрал Мензис из секции оружия и боеприпасов вышел из павильона стрелкового клуба. откуда он наблюдал за стрельбой и на коленях принялся разбирать Винчестер. Взглянув на Бонда, он с укором проговорил. «Вы несколько поторопились при стрельбе, сэр. Последняя пуля просто должна была уйти в молоко». «Я знаю, Капрал, и я хотел выяснить, насколько быстро могу стрелять. К у меня никаких претензий. Работа поистине замечательная. Пожалуйста, так и передайте от моего имени оружейнику». «А теперь мне пора ехать. Надеюсь, вы сами доперетесь до Лондона, не правда ли?» «Разумеется. До свидания, сэр!» Старший офицер вручил Бонду протокол с данными о результатах его стрельбы. Двух пристрелочных выстрелов и по 10 выстрелов с переносом дальности на каждые 100 ярдов. И так до 500 ярдов. «Для такой видимости, чертовски приличная стрельба...» Право вам сам Бог велел в следующем году взять здесь приз Ее Королевского Величества. В комнате Британского содружества нации теперь могут участвовать все. Благодарю, но загвоздка в том, что в Англии я мало провожу времени. И спасибо за помощь в корректировке стрельбы. Он взглянул на возвышающиеся поодаль башни с часами, с которой опускали предупреждения об опасности, красные флаги и метеорологические сигнальные цилиндры, давая тем самым знать, что стрельбы завершены. Стрелки часов показали 9.15. «Я хотел бы угостить вас в баре». «Но у меня срочная встреча в Лондоне. Может быть, отложим выпивку до соревнований на приз королевы, о котором вы только что упомянули?» Руководитель Стрельб неопределенно кивнул. Ему страшно хотелось побольше разузнать об этом человеке, который, свалившись как с неба после шквала звонков из Министерства обороны, поразил на всех дистанциях более 90% мишеней. И это после того, как стрельбище было закрыто в связи с наступлением сумерек, и видимость становилась все хуже и хуже. Его свербила мысль, почему ему, назначенному на пост совсем недавно в июле, было приказано присутствовать при стрельбе, и почему ему было предложено проследить за тем, чтобы яблочко для Бонда на дистанции в 500 ярдов имело лишь 6 дюймов в диаметре, а не положенные 15. И зачем вся эта кутерьма с флагами предупреждения об опасности и с сигнальными цилиндрами, которые вывешиваются только по тревожным случаям? Оказалось, психологическое давление? Убедить в несостоятельной необходимости стрельбы? Бонд. Командор Джеймс Бонд. Несомненно, в Национальной стрелковой ассоциации имеются сведения о таких стрелках, как он. Надо будет заглянуть туда. Да, странное время для встречи в Лондоне. Возможно, с девушкой. Невыразительное лицо руководителя стрельб приняло недовольное выражение. Конечно, такому молодцу доступны все девушки. Стоит ему только захотеть. Вдвоем они прошли через массивное здание стрелкового клуба к машине Бонда, припаркованной к разукрашенной пулями стальной репродукции известной картины Лансейра «Бегущий олень». «Неплохая модель», – отозвался он о машине руководителя Стрельб. «Никогда не встречал такую». «Что, сделано по заказу?» «Да, видите ли, в машинах серии Марк 4 только передние сиденья удобны, и к тому же в них дьявольски мало места для багажа. Вот я и попросил ребят из фирмы Мулинар переделать ее в обычную двухместную машину, зато с приличным багажником». Так сказать, машина только для себя. Пассажиров уже не посадишь. И так до свидания. Еще раз благодарю вас за все. Две спаренные выхлопные трубы тяжело зарокотали. Из-под задних колес полетела щебенка. Руководитель стрельб проводил глазами удаляющиеся по авинью Кинг в сторону лондонской дороги рубиновые огоньки машины. До их полного исчезновения и отправился искать капрала Мэнзиса с целью выудить у него информацию о Бонде. Но бесполезно. Капрала было так же трудно разговорить, как и ящик из красного дерева, который он загружал в пятнистый Лендровер без военных опознавательных знаков. Руководитель стрельб был майором и попытался расспрашивать капрала с позиции старшего по званию, и опять безуспешно. Лендровер укатил вслед за Бондом. Майор уныло. поплелся в здание Национальной стрелковой ассоциации в надежде получить там интересующие его сведения в библиотечной картотеке в подразделе «Бонд». Впервые Бонд почувствовал что-то неладное, когда днем около 2.30 прошел через двойные обитые кожей двери в кабинет М. За большим письменным столом боком к нему сидел в позе Черчилля с утопленной в отложенном воротничке шеей... В мрачной задумчивости шеф. Бонда даже не поприветствовал. В уголках губ М просматривалась горькая складка. Он крутнулся на вращающемся стуле в сторону севшего напротив в него подчиненного. Оценивающий посмотрел на него, как если бы подумалось Бонду, проверял его прическу и наличие галстука и быстро заговорил. Заговорил отрывистыми фразами, словно... отмеживаясь от сказанного и желая побыстрее освободиться от Бонда. Номер 272. Прекрасный человек. Ваши пути с ним не пересекались? Объяснение простое. Со времен войны он безвылазно находился на Новой Земле. Теперь... предпринимают попытку прорваться на Запад с интереснейшими сведениями. Атомные и ракетные секреты – планы целой серии новых испытаний в 1961 году, чтобы оказать давление на Запад, и что-то по Берлину. Точно не знаю, но, по мнению Foreign Office, сведения просто ужасные. Если все это правда, решение Женевской конвенции – становятся бессмысленными, о предложении Восточного Блока, о ядерном разоружении, сущим вздором. Ему удалось добраться до Восточного Берлина. Но на хвосте у него сидит КГБ и Восточно-Германская служба безопасности в придачу. Он отсиживается где-то в Восточном Берлине и передал нам сообщение о том, что намеревается перейти к нам между шестью и семью часами вечера в один из дней завтра, послезавтра или на третий день». Указал им место предполагаемого перехода. Но все беда в том, с горечью продолжил М, что курьер, которому он доверился, оказался двойным агентом. Наш пост в Западном Берлине вывел его на чистую воду только вчера. Совершенно случайно, благодаря расшифровке одного кода КГБ, курьера, конечно, отдадим под суд. Ну а что дальше?» КГБ известно, что номер 272 намеревается перейти на нашу зону. Они знают, когда и где. Они знают ровно столько же, сколько и мы, расшифрованный нами код однодневным. Но зато нам стало известно все, что в этот день передавалось. И это уже само по себе неплохо. Они планируют пристрелить его в момент перехода в нашу зону. Наш пост в Западном Берлине полагает, что этот самый человек, которого уже использовали для введения снайперской стрельбы на большие дистанции, через границу. Он каждый вечер будет следить за местом перехода. Для этого они разработали операцию под кодовым названием «Экстаз». В операции будет задействован их лучший снайпер. Нам известна лишь его кличка «Триггер». Наш пост в Западном Берлине полагает, что это самый человек, которого уже использовали для введения снайперской стрельбы на большие дистанции через границу. Он каждый вечер будет следить за местом перехода с целью ликвидировать номер 272. Они, конечно, предпочли бы расстрелять его из пулеметов, но в Берлине сейчас спокойная обстановка, и они не хотят поднимать лишнего шума. Как бы это ни было... передернул плечами М. Они уверены в том, что триггер справится с поставленной задачей. А где моё место во всём этом, сэр? спросил Джеймс Бонд, хотя уже догадывался об ответе, понимая, почему М высказал недовольство. Работа предстояла грязная, и для всего выполнения был выбран Бонд. Работа предстояла грязная, и для её выполнения был выбран Бонд, так как он является сотрудником секции 200. В глубине души Бонд стремился вынудить М четко поставить задачу. Да, неприятную, мало того, противную. Но он и не хотел, чтобы ее поставил кто-то другой. Будь то офицер секции или даже начальник штаба. Ведь речь идет об убийстве. Так пусть же, черт побери, сам М заявит об этом. «Где ваше место, 007?» Взгляд М был холоден. «Вы сами знаете, где». «Вам придется уничтожить снайпера, вы убьете его, чтобы он не убил номера 272. Вот и все. Задача понятна?» Ясные голубые глаза шефа оставались холодны, как лед. Бонд понимал, что шефу удается это лишь огромным усилием воли. Он не любил посылать своих людей на убийство, однако, когда все-таки приходилось делать это, надевал на себя холодную беспристрастную маску начальника. Бонд догадывался и о причине желания снять с души исполнителя приказа об убийстве чувства вины. Поэтому Бонд решил облегчить положение М и поднялся. «Сэр, все будет нормально. Я полагаю, детали можно уточнить у начальника штаба. Кроме того, мне необходимо потренироваться. Промаха быть не должно». Он направился к двери кабинета. М спокойно сказал. «Прошу меня простить, что вынужден поручить это неприятное дело именно вам, но сделать его надо хорошо». «Я приложу все силы, сэр». Джеймс Бонд вышел и закрыл за собой дверь. Начальник штаба проявил чуть больше любезности. «Жаль, что вам придется потрудиться таким образом, Джеймс. Видите ли, Тенкерей определенно заявил, что у него на посту нет никого подходящего». А рядовому солдату такого рода приказы не отдаются. В британской рейнской армии достаточно прекрасных стрелков. Однако для живой мишени требуются совсем другие нервы. Я связался со стрельбищем в Бизли и договорился, что после его закрытия вы проведете там тренировочную стрельбу. В 8.15 видимость будет примерно такой же, как и в Берлине часом раньше». «Наш оружейник изготовил высокоточную винтовку и направляет ее туда с одним из своих людей. Вы до стрельбища доберетесь сами. На 12 ночи вам заказан билет на 4 рейс британской европейской авиакомпании в Берлин. Там на такси приедете вот по этому адресу». Он протянул Бонду лист бумаги. «На пятом этаже вас встретит номер 2 Тенкрея. Но ну, потом, боюсь, вам придется проторчать там целых три дня». «Так, а как насчет винтовки?» «Что, мне придется проносить ее через немецкую таможню в сумке для гольфа?» «Или еще в чем-либо?» «Начальник штаба на шутке настроен не был. Она будет переправлена с дипломатической почтой и завтра днем доставлена вам». Он потянулся к командному пульту. «Дело за вами. Я сейчас сообщу Танк Рэйу, что все вопросы уважены». Джеймс Бонд взглянул на тусклый циферблат часов на приборной доске. 10-15. Если повезет завтра к этому времени, все будет кончено. В конце концов, на карту поставлена жизнь номера 272 против жизни этого снайпера. В точном смысле это было не совсем убийство. Он почему-то просигналил безобидному водителю малолитражки без всякой необходимости, резко вывернул руль для обгона, и понесся на своем «Бентли» еще быстрее к уже просматривающимся отбросками огней лондонского аэропорта. Уродливое семиэтажное здание на углу Кохштрасса и Вильгемштрасса оказалось единственным на захламленном пустыре. Бонд расплатился с таксистом и окинул взглядом окрестности. Трава на пустыре вымахала по пояс, полуразрушенный каменный забор тенолся до безлюдного перекрестка улиц. освещаемого желтоватым светом лампочек, свешивающихся гирляндой с одинокого стоящего фонаря. Бонд нажал на кнопку звонка пятого этажа и тотчас услышал щелчок открывающегося замка. Дверь закрылась за ним автоматически, шагая по непокрытому цементному полу к старомодному скрипящему лифту и вдыхая затхлые запахи жареной капусты, дыма, дешевых сигар и пота. Бонд вспоминал другие, такие же многоквартирные дома в Германии и Центральной Европе, в которые ему приходилось бывать бесчетное количество раз, и повсюду, куда его, как ракету, запускал М, ему приходилось решать сложнейшие проблемы. Но в этот раз его ждали, и не нужно было опасаться внезапного нападения сверху. Номер два поста секретной службы в Западном Берлине оказался сухощавый мужчина около 40 лет, одетым в хорошо сшитый, но поношенный темно-зеленый костюм в елочку и белую шелковую рубашку со старым школьным галстуком. Судя по этому галстуку, мужчина был выпускником Уинчерстпельского колледжа, пока они обменивались условными приветствиями и паролем, в покрытой плесенью прихожей квартиры, Настроение Бонда ухудшилось еще больше. Он без труда представил себе служебную карьеру встречающего. Колледж, где его наверняка недолюбливали. Отличник учебы Оксфордского университета. Безукоризненная служба в каком-либо штабе во время войны. Возможно, даже орденоносец. Союзная контрольная комиссия в Германии, откуда прямой путь в первый отдел, будучи идеальным штабным работником, абсолютно благонадежным с точки зрения службы безопасности и, надеясь на прекрасную романтическую жизнь, вот тут он ошибся. Ему удалось пролезть в секретную службу. В напарнике Бонду в таком неблагодарном деле требовалось подобрать трезвомыслящего и предусмотрительного человека. И выбор, естественно, пал на капитана Поля Сендера, бывшего уэльского гвардейца, Теперь, как и подобает выпускнику Уинчерского колледжа, он глубоко скрывал в разговоре с Бондом свое неприятие, порученного дела за банальными, но тщательно выбираемыми выражениями. Капитан Сендер показал Бонду квартиру и рассказал о проведенных подготовительных мероприятиях к операции. Квартира состояла из большой спальной комнаты, ванны и кухни, заполненной продуктами в консервных банках. Молоком, маслом, яйцами и хлебом. Там же сиротливо стояла всего одна бутылка шотландского виски «Димплхейк». В спальной комнате одна из кроватей была передвинута к шторам, закрывающим единственное широкое окно. На кровати под покрывалом лежало три матраса, капитан Сендер предложил. «Не желаете ли взглянуть на место предстоящего поля боя?» «Затем я смогу объяснить вам намерения противника». Бонд очень устал. Ему не очень-то хотелось засыпать со стоящей перед глазами картиной боя. Но он ответил, «Конечно, это было бы замечательно». Капитан Сендер выключил лампочку, и по краям шторы в квартиру проникало уличное освещение. «Я не хочу полностью задергивать штору», — объяснил он. «Маловероятно, но они могут вести наблюдение за местностью». «Ложитесь на кровать и просуньте голову под штору, а я вкратце опишу все находящееся перед вашими глазами». Нижняя рама в окне была поднята. Матрасы под весом Бонда почти не прогнулись, и он, как и на стрельбище в Бизли, занял положение для стрельбы. Только теперь перед ним лежал поросший сорняками пустырь, раскинувшийся... Освещёнными огнями цемиштрассы Граница с Восточным Берлином До неё было около 150 ярдов Пояснения капитана Сендера Доносившиеся из шторы что то походили на спиритический сеанс Перед вами находится пустырь Со множеством удобных укрытий До границы от него 130 ярдов Граница – это улица А за ней уже на стороне противника Опять пустырь захламлённый ещё больше. Вот почему номер 272 выбрал место перехода именно здесь. В городе таких мест с густой травой, разрушенными заборами и подвалами по обе стороны границы осталось совсем немного. Прикрываясь завалами, номер 272 приблизится к границе, затем сделает резкий бросок через Цимштрассе и укроется в развалинах на нашей стороне. Самое опасное место «Те самые ярко освещенные 30 ярдов на границе, которые он будет преодолевать быстрым бегом. Здесь его и попытаются пристрелить, верно?» Бонд тихо произнес слово «да». Близость врага и необходимость принимать меры по предосторожности уже начали щекотать ему нервы. «Большое новое одиннадцатиэтажное здание слева от вас. Министерский дом». Главный мозговой центр восточного Берлина. Вы видите, что во многих окнах еще горит свет. Там, где его не выключают и на ночь работают круглосуточно. Видимо, на освещенные окна вам не стоит обращать внимания. Трейгер почти наверняка будет стрелять из темной комнаты. Посмотрите на четыре затемневших окна на углу здания, прямо над перекрестком. Свет в них не горел и вчера ночью... И сегодня вечером. Оттуда вести наблюдение и огонь удобнее всего. Расстояние до окон отсюда составляет от 300 до 310 ярдов. Все необходимые расчеты я подготовил. Вы можете ознакомиться с ними. Больше вам тревожиться не о чем. Улица весь вечер остается безлюдной. Только каждые полчаса по ней проезжает патрульная бронированная машина с сопровождением двух мотоциклистов. Вчера вечером, между шестью и семью часами, то есть в то время, на которое назначена операция, в здании через боковую дверь входили и выходили какие-то люди. Что-то вроде гражданских служащих. До этого... «Ничего примечательного. Обычная суета в правительственном учреждении, за исключением, правда, женского оркестра, который выступал в каком-то концертном зале той части здания, где размещается Министерство культуры. На одном из известных нам сотрудников КГБ каких-либо приготовленных к операции не зафиксировано, да и вряд ли это будет возможно». «Противник готовится тщательно. В любом случае, понаблюдайте хорошенько. И не забывайте, что сейчас темнее, чем будет завтра в шесть часов». Выпускник Уинчерского колледжа давно уже раздражающе похрапывал, а воображение Бонда все еще рисовало разные сценарии предстоящей операции. Вот он замечает на другой стороне в тени руин на фоне освещенной улицы движения. Затем видит бегущего зигзагами человека и слышит треск выстрелов, в результате которых посреди широкой улицы распластывается корчащее тело. И другой вариант. Мужчина проскакивает в западный сектор и с шубом пробирается сквозь траву и завалы пустыря. Финал поистине гамлетовский. или внезапная смерть или возвращение домой. Сколько времени потребуется Бонду, чтобы обнаружить русского снайпера в одном из этих тёмных окон и убить его? 5 секунд. 10. Когда на улице забрезжил рассвет и Бонду привиделись на шторе оружейные стволы. Воспалённое воображение до канала его. Он на цыпочках пробрался в ванную комнату и исследовал находящиеся там медицинские препараты, которые предусмотрительно секретная служба доставила для него в кварти... Выбрав туинал, он проглотил и запил водой две таблетки, после чего провалился в глубокий сон. Когда в полдень Бонд проснулся, квартира была пуста. Он надернул штору и, отойдя подальше от окна, стал всматриваться в серые громады берлинских домов – под шум проходящих вдали трамваев и визг тормозов на повороте автострады у зоопарка. С явной неохотой Бонд окинул взглядом близлежащую местность, которую он изучал вчера вечером, и убедился, что сорняки на берлинских пустырях растут те же самые, что и на лондонских папорник, конский щавель да полынь. На кухне рядом с буханкой хлеба лежала записка – «Мой друг», на языке спецслужбы это означает «начальник», «разрешает вам выйти на улицу, вернитесь к 17 часам». Ваше имущество, то есть винтовка, «прибыла и будет доставлена сегодня после обеда». П. Сендер Бонд прекратил наблюдение. «Эта девушка жила где-то поблизости. Она замужем? Может, имеет любовника? Ну и ладно, черт с ней. Она не для него». Следующий день и вечер были копией, с небольшими вариациями предыдущих суток. Джеймс Бонд еще два раза через снайперский прицел имел короткие встречи со своей пассией, а все остальное оказалось ничем иным, как пустым времяпрепровождением. Напряженность все нарастала и к третьему дню уже явно царила в небольшой квартирке. Джеймс Бонд заполнил третий день поистине фантастической программой посещений музеев, художественных галерей, зоопарка и даже умудрился посмотреть фильм. Но при этом он ни во что не пытался вникать. Его мысли крутились вокруг девушки, четырех затемненных окон. чёрного ствола и снайпера, человека которого сегодня вечером он непременно убьёт. Вернувшись ровно в пять часов вечера в квартиру, Бонд едва избежал скандала с капитаном Сендером, ибо перед тем, как натянуть на себя провонявший потом капюшон, принял изрядную дозу виски – Капитан Сендер попытался воспрепятствовать выпивке, и когда ему это не удалось, пригрозил сообщить начальнику поста с неудовлетворенной подготовки Бонда к проведению операции. «Послушайте, мой друг», — устало отмахнулся от него Бонд, «мне сегодня придется совершить убийство». «Не вам, а мне». «Так что не морочьте мне голову. Когда дело будет сделано, вы можете доложить Тенкрею все, что угодно». «Вы...» «Что думаете, мне нравится такая работа? Иметь номер 00? Да я буду счастлив, если вы посодействуете моему увольнению из секции 20. Тогда я смогу устроиться в уютном свитом из документов гнездочки, как простой штабной работник. Понятно?» Бонд допил виски, взял с собой детектив. Дело там приближалось к развязке и завалился на кровать. Храня ледяное молчание, капитан Сендер вышел на кухню выпить, судя доносившимися оттуда звуком, очередную чашечку чая. Бонд почувствовал, как тепло от выпитого виски разливается по всему телу. «Итак, Лизелота, как, черт возьми, ты собираешься выкрутиться из создавшегося положения на этот раз?» Ровно в шесть часов пять минут ведущий наблюдения Сендер взволнованно заговорил. «Бонд!» Там началось какое-то движение, это он. Вот он остановился, нет, пригибаясь идет, там разрушенный забор, противник его не видит, перед ним пустырь с травой, боже, вот он вышел на него, трава колышется, лишь бы они думали, что от ветра, он приближается к открытой площадке. Они как-нибудь реагируют? Нет, напряженно проговорил Бонд. продолжайте сообщать о происходящем. Далеко ему до границы. Около 50 ярдов. Голос капитана Сэндера прерывался от волнения. Там завалы, но есть открытые участки. А вдоль улицы длинный забор, ему придётся перелезть через него. Вот. Он прошёл 10 ярдов, и ещё 10. Чётко вижу его. Лицо и руки закамуфлированы в чёрный цвет. Будьте наготове. Он может сделать последний рывок в любой момент. Подлился по лицу и шее ручьями. Бонд выбрал момент и быстро вытер руки об одежду. Затем опять выложил палец предохранительную скобу спускового крючка. Отмечает движение в комнате за окном. Они обнаружили его. Пусть начинает работать двигатель «Опеля». Бонд услышал произнесенную в микрофон условную фразу «Работу стартера» и сразу же затрещавшую выхлопную трубу автомобиля. Движение за оконной нишей продолжалось. В окне показалась рука в черной перчатке и легла под цевье автомата. «Он побежал!» – воскликнул капитан Сендер. «Он взбирается на стену! Он на ней! Прыгает!» Именно в этот момент Бонд увидел в прицеле голову триггера. Безукоризненный профиль и золотистые волосы, прижимавшиеся к прикладу автомата Калашникова. Она уже сейчас умрет, дуреха! Пальцы Бонда судорожно вцепились в винты прицела и успели сместить перекрестие с груди снайпера. В то самое мгновение, когда... Из дула автомата вырвалось желтое пламя. Он нажал на спусковой крючок. Смертельный полет пули на расстоянии в 310 ярдов завершился ударом в цевье автомата и лежащую под ним левую руку снайпера. Автомат вылетел из крепившейся его станины, ударился об оконную раму и несколько раз перевернулся в воздухе, свалился на середину улицы. «Он успел!» — закричал капитан Сендер. — Боже праведный, он успел! Ему удалось проскочить! Ложись — Ложись! Резко приказал Бонд и сам скатился с кровати на пол, когда в одном из затемненных окон вспыхнул луч прожектора и принялся шарик по фасаду дома, неумолимо приближаясь к занимаемой им квартире На окно обрушился град пуль, который, изрешитив штору, вбивались в деревянную мебель и с глухим стуком шмякаясь о стены спальни комнаты. За свистом и визжанием пуль Бонд сумел различить шум мотора, отъезжающего «Опеля», сопровождаемого фрагментарными всхлипываниями оркестра. Ну, конечно же! Оркестр должен был своей игрой обеспечить в кабинетах и коридорах министерского дома точно такое же прикрытие для триггера, как и «Опель» для Бонда. Интересно, она всё время проносила автоматы в здание в футляре для виолончели? Весь оркестр состоял из сотрудниц КГБ? В других футлярах тоже находилось оружие? Вместо большого барабана они таскали с собой прожектор, а настоящие музыкальные инструменты оставались в концертном зале? Не слишком ли фантастические и задуманные предложения? Возможно... Но в отношении девушки никаких сомнений не было. Бонд успел разглядеть даже её прицеливающий глаз с ресницами. Попал ли он в неё? В левую руку, это уж точно. Теперь никаких шансов увидеть её, хотя бы ещё раз узнать, что с ней. Выйдет ли она вместе с оркестром, взглянуть сейчас в окно, всё равно, что подписать себе смертный приговор. И как бы подтверждение этого ударила шальная пуля в Винчестер. И так уже изрядно покореженный. На руку Бонда, обжигая руку, срикошетил кусочек горячего свинца. Одновременно с очень выразительным проклятием Бонда. Огонь прекратился, и в комнате воцарилась тишина. Встряхнув с головы осколки стекла, выполз из-под кровати капитан Цендер. Хрустя побитыми стёклами, они с Бондом пробирались через разбитые пулями кухонную дверь в более безопасное место. Кухня выходила на другую сторону улицы. Здесь можно было и свет включить. «Вы не ранены?» – спросил Бонд. «Нет, а вы?» Блеклые глаза капитана Сендера, как это бывает в бою, лихорадочно блестели. В них также, заметил Бонд, проскользнуло резкое обвинение в его адрес – Да, кусочек свинца от пули брызнул мне на руку. «Пойду возьму пластырь». Бонд зашел в ванную комнату. Когда он вернулся, капитан Сендер сидел у из другой комнаты радиостанции Воки-Токи и говорил в микрофон. Джеймс расслышал только последние слова. «Заканчиваю. С номер 272 все в порядке. Направьте к нам бронированные автомобили. Будем рады побыстрее выбраться отсюда». 007 должен будет представить свою версию случившегося. Договорились. «Связь кончаю». Капитан Сендер повернулся к Бонду. Полусмущённый, полуобвиняюще сказал. «Боюсь, начальник поста потребует от вас письменных объяснений, почему вы не попали в того парня. Я вынужден был сообщить ему...» что в последнюю секунду вы изменили точку прицеливания, дав триггеру возможность произвести выстрел. Номер 272 спасло лишь то, что в этот момент бросился бежать. На том месте, где он стоял, из стены полетели осколки. Что на самом деле произошло? Джеймс Бонд мог солгать, придумать десятки отговорок. Вместо этого он сделал большой глоток виски, поставил стакан и взглянул капитану Сендеру прямо в глаза. Триггер женщина. Ну и что из этого? На КГБ работает много женщин. В том числе и снайперов. Я этому не удивлюсь. Русская женская сборная. Всегда хорошо выступает на мировых чемпионатах по стрельбе. В прошлый раз в Москве они заняли первое, второе и третье места. И это при участии команд из 17 стран. Я даже помню фамилии двух из них. Донская и Ломова. Результаты у них были просто поразительные. И здесь могла быть одна из них. Как она выглядела? Не исключено, ее можно установить по описанию. Она блондинка. та девушка из оркестра с фиолончелью. Наверно футляре она переносила оружие, а оркестр должен был заглушить звуки выстрелов. А -а -а. Медленно протянул капитан Сендер. «Понимаю. Это она вам приглянулась». «Верно». «Прошу простить меня, но это мне тоже придется включить в доклад». «Вам был поставлен четкий приказ уничтожить триггера». Послышался шум подъехавшего автомобиля, после чего дважды прозвенел звонок. Сендер сказал. «Пора спускаться вниз, за нами прислали бронированный автомобиль». Он сделал паузу... Искользнул скользнул взглядом по плечу Бонда, избегая встречаться с его глазами. «Извините за доклад. Я обязан выполнить свой долг, вы понимаете?» «Вы обязаны были убить снайпера, кем бы он не оказался». Бонд поднялся. Внезапно ему расхотелось покидать эту провонявшую и разгромленную квартиру. Место, где он в течение трех дней имел односторонний роман. Через снайперский прицел с незнакомой девушкой. Врагом. Который занимался почти тем же делом, что и он. Бедненькая сучка. Впереди у нее такие неприятности, перед которыми блекнут его собственные. Ее наверняка отдадут под суд военного трибунала. За провал пороченного дела. Возможно, вышвырнут из КГБ. Ее передернуло. Его передернуло. По крайней мере... Они не пойдут на ее убийство. Как не пошел он. Джеймс Бонд устал.